Братья Маугли. Было семь часов знойного вечера в сионистских горах, когда отец-волк проснулся после дневного отдыха, почесался, зевнул и расправил онемевшие лапы одну за другой, прогоняя сон. Мать-волчица дремала, положив свою крупную серую морду на четверых волчат. А те ворочились и повизгивали, и луна светила в устье пещеры, где жила вся семья. Ух, сказал отец Волк, пора опять на охоту. Он уже собирался спуститься скачками с горы, как вдруг низенькая тень с косматым хвостом легла на порог и прохныкала: «Желаю тебе удачи!». О, глава волков, удачи и крепких белых зубов твоим благородным детям. Пусть они никогда не забывают, что на свете есть голодный. Это был шакал, лизоблюд, табаки. А волки Индии презирают табаки за то, что он рыщет повсюду. сеет раздоры, разносит сплетни и не брезгает тряпками и обрывками кожи, роясь в деревенских мусорных кучах. И все-таки они боятся табаки, потому что он чаще других зверей в джунглях болеет бешенством и тогда мечется по лесу и кусает всех, кто только попадется ему навстречу. Даже тигр бежит и прячется, когда бесится маленький табаки — ибо ничего хуже бешенства не может приключиться с диким зверем. У нас оно зовется водобоязнью, а звери называют его дивани бешенством и спасаются от него бегством. — Что ж, войди и посмотри сам, — сухо сказал отец-волк. — Только еды здесь нет. Для волка нет, — сказал табаки, — но для такого ничтожества, как я, и голая кость, целый пир. Нам, шакалам, не к лицу привередничать. Он прокрался в глубину пещеры, нашел оленью кость с остатками мяса и очень довольный уселся, с треском разгрызая эту кость. Благодарю. «За угощение», — сказал он, облизываясь. «Как красивые, благородные дети! Какие у них большие глаза! А ведь они еще так малы! Правда, правда, мне бы следовало помнить, что царские дети с самых первых дней уже взрослые». ведь Табаки знал не хуже всякого другого, что нет ничего опаснее, как хвалить детей в глаза. И с удовольствием наблюдал, как смутились мать и отец волки. Табаки сидел молча, радуясь тому, что накликал на других беду. Потом сказал злобно, «Шерхан, большой тигр, переменил место охоты». Он будет весь этот месяц охотиться здесь, в горах. Так он сам сказал. Шерхан был тигр, который жил в двадцати милях от пещеры у реки Вайнганги. Не имеет права, — Сердито начал отец-волк. По закону джунглей он не может менять место охоты, никого не предупредив. Он распугает всю дичь на десять миль кругом. А мне? Мне теперь надо охотиться за двоих. Мать недаром прозвала его Лангри Хромой, спокойно сказала мать волчиц. Он с самого рождения хромает на одну ногу. Вот почему он охотится только за домашней скотиной. Жители селений по берегам... Войнганги злы на него. А теперь он явился сюда, и у нас начнется тоже. Люди будут рыскать за ним по лесу, поймать его не сумеют. А нам и нашим детям придется бежать, куда глаза глядят, когда подожгут траву. Право нам есть за что благодарить Шерхана. Не передать ли ему... — Вашу благодарность? — спросил табаки. — Вон отсюда! — огрызнулся отец-волк. — Вон! — ступай охотиться со своим господином! — Довольно ты намутил сегодня. — Я уйду! — спокойно ответил табаки. — Вы и сами скоро услышите голос Шерхана внизу в зарослях. «Напрасно я трудился передавать вам эту новость!» Отец Волк насторожил уж. Внизу, в долине, сбегавшей к маленькой речке, послышался сухой, злобный, отрывистый, заунывный рев тигра, который ничего не поймал и нисколько не стыдится того, что всем джунглям это известно. «Дурак!» — сказал отец Волк. Начинать таким шумом ночную работу. Неужели он думает, что наши олени похожи на жирных буйволов своим ганги? Ша, он охотится нынче не за буйволом и не за оленем, сказала мать волчица. Он охотится за человеком. Рев перешел. в глухое ворчание, которое раздалось как будто со всех сторон разом. Это был тот рев, который пугает лесорубов и цыган, ночующих под открытым небом, а иногда заставляет их бежать прямо в лапы тигра. — За человеком! — сказал отец волка, скалив белые зубы. — Разве жуков и лягушек в прудах? что ему понадобилось есть человечину, да еще на нашей земле. Закон джунглей, веление которого всегда на чем-нибудь основаны, позволяет зверям охотиться на человека только тогда, когда они учат своих детенышей убивать. Но и тогда зверю нельзя убивать человека в тех местах, где охотится его стая или племя. След за убийством человека появляются рано или поздно белые люди на слонах с ружьями и сотни смуглых людей с гонгами, ракетами и факелами. И тогда приходится худо всем жителям джунглей. А звери говорят, что человек, самое слабое и беззащитное из всех живых существ, и трогать его недостойно охотник. Они говорят также и это правда, что людоеды со временем паршивеют, и в них выпадают зубы. Ворчание стало слышнее, и закончилось громовым. а а, -а, -а, -а! Тигра готова к прыжку. Потом раздался вой, непохожий на тигриный вой шерхана. — Он промахнулся, — сказала мать-волчица. — Почему? Отец-волк отбежал на несколько шагов от пещеры и услышал раздраженное рычание шерхана, ворочившегося в кустах. — Этот дурак обжег себе лапы. Хватило же ума. Прыгать в костер дровосека, фыркнув, — сказал отец волк, — и табаки с ним. Кто-то взбирается на гору, — сказала мать-волчица, шевельнув одним ухом. Приготовься. Кусты в чаще слегка зашуршали, и отец волк присел на задние лапы, готовясь к прыжку, И тут, если бы вы наблюдали за ним, то увидели бы самое удивительное на свете, как волк остановился на середине прыжка. Он бросился вперед еще не видя, на что бросается, а потом круто остановился. Вышло так, что он подпрыгнул кверху на четыре или пять футов и сел на том же месте, где оторвался от земли. — Человек! — огрызнулся он. — Человечий детеныш! — Смотри! — прямо перед ним, держась за низкорастущую ветку, стоял голенький, смуглый ребенок, едва научившийся ходить, мягкий, весь в ямочках, крохотный, живой комочек. Такой крохотный ребенок еще ни разу не заглядывал в волчьи логово ночной порой. Он посмотрел в глаза отцу волку и засмеялся. — Это и есть человечий детеныш? — спросила мать-волчица. — Я их никогда не видала. — Принеси его сюда. — Волк! привыкший носить своих волчат, может, если нужно, взять в зубы яйцо, не раздавив его. И хотя зубы отца волка стиснули спинку ребенка, на коже не осталось даже царапина после того, как он положил его между волчатами. Какой маленький! Совсем голый, а какой смелый, ласково сказала мать волчиц. Ребенок, Проталкивался среди волчат поближе к теплому боку. Ой, он сосет вместе с другими. Так вот он какой, человечий детеныш. Ну, когда же волчица могла похвастаться, что среди ее волчат есть человечий детеныш? Я слыхал, что это бывало и раньше, но только не в нашей стае и не в мое время, — сказал отец Волк. Он совсем безволосый, я мог бы убить его одним шлепком. Погляди, он смотрит и не боится. Лунный свет померк в устье пещеры. Большая квадратная голова и плечи Шерхана загородили вход. Табак и визжал позади него — — Господин, господин, он вошел сюда. — Шерхан делает нам большую честь, — сказал отец Волк, но глаза его злобно сверкнули. — Что нужно? — Шерхану. — Мою добычу. «Человечий детеныш вошел сюда», — сказал Шерхан. «Его родители убежали. Отдайте его мне!» Шерхан прыгнул в костер дровосека. Как и говорил, отец волк обжег себе лапы и теперь бесился. Однако отец волк отлично знал, что вход в пещеру слишком узок для тигра. Даже там, где Шерхан стоял сейчас... Он не мог пошевельнуть ни плечом, ни лапой. Ему было тесно, как человеку, который вздумал бы драться в бочке. — Волки — свободный народ, — сказал отец-волк. — Они слушаются только вожака стаи, а не всякого полосатого людоеда. Человечий детеныш наш. Захотим... так убьем его и сами. Захотим, захотим, какое мне дело? Клянусь буйволом, которого я убил, долго мне еще стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово и ждать того, что мне полагается по праву, это говорю я, Шерхан. Рев тигра наполнил пещеру громовыми раскатами. Мать-волчица, стряхнув с себя волчат, прыгнула вперед, и ее глаза, похожие во мраке на две зеленые луны, встретились с горящими глазами Шерхана. А отвечаю я, «Ракша, демон, человеческий детеныш мой, Лангри, не останется у меня». «Его никто не убьет, он будет жить и охотиться вместе со стаей и бегать вместе со стаей. Берегись, охотник за голыми детенышами, рыбоед, убийца, лягушек. Придет время, он поохотится за тобой. А теперь убирайся вон! Или клянусь оленям, которого я убила, я не ем падали». Ты отправишься на тот свет хромым на все четыре лапы, паленое чудище джунглей. Вон отсюда!» Отец-волк смотрел на нее в изумлении. Он успел забыть то время, когда отвоевывал мать-волчицу в открытом бою с пятью волками, в то время, когда она бегала вместе со стаей и недаром носила прозвище «Демон». Шерхан не побоялся бы отца-волка, но с матерью-волчицей он не решался схватить. Он знал, что перевес на ее стороне и что она будет драться не на жизнь, а на смерть. Ворча он попятился назад и, почувствовав себя на свободе, заревел, На своем дворе всякая собака лает. Посмотрим, что скажет стая насчет приема из людского племени. Детеныш мой! И рано или поздно я его съем. Увы, хвостые воры! Мать-волчица, тяжело дыша, бросилась на землю около своих волчат. И отец-волк сказал ей сурово. «На этот раз Шерхан говорит правду. Детеныша надо показать стаи. Ты все-таки хочешь оставить его себе, мать?» «Оставить себе!» Тяжело, водя боками, сказала волчица. «Он пришел к нам совсем голый, ночью, один». И все же он не боялся. Смотри, он уже оттолкнул одного из моих волчат. Этот хромой мясник убил бы его и убежал на Вайнгангу, а люди в отместку разорили бы наше логово. Оставить его? Да, я его оставлю. Лежи смирно. — Лягушонок, у Маугли, ибо лягушонком Маугли я назову тебя. Придет время, когда ты станешь охотиться за Шерханом, как он охотился за тобой. — Но что скажет наша стая? — спросил отец-волк. — Закон джунглей. Говорит очень ясно, что каждый волк, обзаведясь семьей, может покинуть свою стаю. Но как только его волчата подрастут и станут на ноги, он должен привести их на совет стаи, который собирается обычно раз в месяц во время полнолуния, и показать всем другим волкам. После этого волчата могут бегать, где им вздумается, и, пока они не убили своего первого оленя, нет оправдания тому из взрослых волков, который убьет волчонка. Наказание за это — смерть, если только поймают убийцу. Подумай с минуту, и ты сам поймешь, что так и должно быть. Отец-волк подождал, пока его волчата подросли, И начали понемногу бегать. И в одну из тех ночей, когда собиралась стая, повел, всех волчат Маугли и мать волчицу на скалу совета. Это была вершина холма, усеянная большими валунами, за которыми могла укрыться целые сотни волков. А кела. Большой серый волк-одиночка, избранный вожаком всей стаи за силу и ловкость, лежал на скале, растянувшись во весь рост. Под скалой сидело сорок с лишним волков всех возрастов и мастей, от седых, как барсуки, ветеранов, расправлявшихся в одиночку с буйволом, до молодых черных трехлеток, которые воображали, что им это тоже под силу. Волк-одиночка уже около года был их вожаком. В юности он два раза попадал в волчий капкан. Однажды люди его избили и бросили, решив, что он сдох, Так что нравы и обычаи людей были ему знакомы. На скале совета почти никто не разговаривал. Волчата кувыркались посередине площадки. Кругом сидели их отцы и матери. Время от времени... Один из взрослых волков поднимался неторопливо, подходил к какому-нибудь волчонку, пристально смотрел на него и возвращался на свое место, бесшумно ступая. Иногда мать выталкивала своего волчонка в полосу лунного света, боясь, что его не заметят. Акела взывал со своей скалы. — Закон вам известен. «Закон вам известен. Смотрите же, о волки!» И заботливые матери подхватывали. «Смотрите же! Смотрите хорошенько, о волки!» Наконец, и мать-волчица вся ощетинилась, когда подошла их очередь, отец-волк вытолкнул на середину круга лягушонка Маугли. Усевшись на землю, Маугли засмеялся и стал играть камешками, блестевшими в лунном свете. Акела ни разу не поднял головы, лежавшие на передних лапах, только время от времени все так же повторял «Смотрите, о волки!» Глухой рев донесся из-за скалы голос Шерхана «Детеныш мой!» «Отдайте его мне!» «Зачем свободному народу человечий детеныш?» Но Акела даже ухом не повел. Он сказал только «Смотрите, о волки!» «Зачем свободному народу слушать чужих?» «Смотрите хорошенько!» Волки глухо зарычали хором И один из молодых четырехлеток в ответ келе повторил вопрос Шерхана, зачем свободному народу человечий детеныш? А закон джунглей говорит, что если поднимется спор о том, можно ли принять детеныша в стаю, в его пользу должны высказаться по крайней мере два волка из стаи, но не отец и не мать. Кто за этого детеныша? – спросила Кела. Кто из свободного народа хочет говорить? Ответа не было. И мать волчица приготовилась к бою, который, как она знала, будет для нее последним, если дело дойдет до драки. Тут поднялся на задние лапы и заворчал. Единственный зверь другой породы, которого допускают на совет стаи, Балу, ленивый бурый медведь, который обучает волчат закону джунглей, старик Балу, который может бродить где ему вздумается, потому что он ест одни только орехи, мед и коренья. Человечий дитюнь. Ну что же, сказал он. «Я за детеныша. Он никому не принесет вреда. Я не мастер говорить, но говорю правду. Пусть его бегает со стаей. Давайте примем детеныша вместе с другими. Я сам буду учить его». «Нам нужен еще кто-нибудь», — сказала Кела. Балу сказал свое слово. А ведь он учитель наших волчат. Кто еще будет говорить, кроме Балу? Черная тень легла посреди круга. Это была Багира, черная пантера. Черная вся сплошь, как чернила, но с отметинами, которые, как у всех пантер, видны на свету, Точно легкий узор на муаре. Все в джунглях знали Багиру, и никто не захотел бы становиться ей поперек дороги, ибо она была хитра, как табаки, отважна, как дикой буйвол, и бесстрашна, как раненый слон. Зато голос у нее был сладок, как дикий мед, капающий с дерева. а шкура — мягче пуха. — О, Акела! И ты, свободный народ, — промурлыкала она, — в вашем собрании у меня нет никаких прав. Но закон джунглей говорит, что если начинаются споры за нового детеныша, жизнь этого детеныша можно выкупить. И в законе не говорится, кому можно, а кому нельзя платить этот выкуп. Правда ли это? Так, так, закричали молодые волки, которые всегда голодны. Слушайте, Багиру, за детеныша можно взять выкуп. Таков закон. Я знаю, что не имею права говорить здесь. И прошу у вас позволения. — Так говори же! — закричала двадцать голосов разом. — Стыдно убивать безволосого детеныша. Кроме того, он станет отличной забавой для вас, когда подрастет. Балу замолвил за него слово. А я, к слову, балу прибавлю буйвола, жирного, только что убитого буйвола, всего в полумиле отсюда, если вы примете человечего детеныша в стаю, как полагается, по закону. Разве это так трудно? Тут поднялся шум, и десятки голосов закричали разом, что за беда, он умрет во время зимних дождей. Его сожжет солнце. Что может нам сделать голый лягушонок? Пусть бегает со стаей. А где буйвол Багира? Давайте примем детеныша. Маугли по-прежнему играл камешками и не видел, как волки один за другим подходили и осматривали его. Наконец все они ушли с холма за убитым буйволом и остались только Акела, Багира, Балу и семья лягушонка Маугли. Шерхан все еще ревел в темноте. Он очень рассердился, что Маугли не отдали ему. «Да — Да-да, реви громче, — сказала Багира себе в усы. — Придет время, когда этот голышонок заставит тебя реветь на другой лад, или я ничего не смыслю в людях. «Хорошо мы сделали», — сказала Кела. «А люди и их детеныши очень умны. Когда-нибудь он станет нам помощником». «Да, помощником в трудное время, ибо никто не может быть вожаком стаи вечно», — сказала Багира. Келла ничего не ответил. Он думал о той поре, которая настает для каждого вожака стаи, когда сила уходит от него мало-помалу. Волки убивают его, когда он совсем ослабеет, а на его место становится новый вожак, чтобы со временем тоже быть убитым. Возьми, детёныша. сказал он отцу-волку, и воспитай его, как подобает воспитывать сыновей свободного народа. Так лягушонок Маугли был принят в сионинскую стаю забуйвала и доброе слово Балу.